Глава сорок пятая. Рабовладелец. Рейнер. Я психовал, но терпел, когда император танцевал с моей женой. А вот когда он повел ее на тронное место, моя внутренняя пружина едва не лупнула. Он что, собрался усадить ее к себе на колени? Энжа бросила на меня растерянный взгляд, и я едва не ринулся спасать ее из цепких ручек сиятельного гада. Вы остановил меня, положив руку на плечо. На лице безопасника было сочувствие. Он просто молча покачал головой. Я выразительно посмотрел на его руку, и он тут же убрал ее с моего плеча. На другой его руке расслабилась черная меховушка. Этот маленький предатель мог спокойно дрыхнуть у кого угодно, даже у медведя, но только не у меня. «Вам не стоит так волноваться, господин. Его величество не обидит вашу жену?» Не поднимая склоненной головы, неожиданно подал голос еще один раздражающий меня элемент. «Да что там раздражающий? Приводящий в ярость!» «Твою ж комету, я рабовладелец! Поверить не могу. И избавиться от него будет возможно лишь через пять лет, если не пристрелю его раньше. Бездна космическая!» «Ладно, поселю его в какой-нибудь дальний гостевой и прикажу, чтобы на глаза не попадался всю пятилетку». Особенно Энжи. Угораздило же меня вляпаться во все это. Странно, с какой-то радости император дал мне титул высшего лорда. Генерал Теслер тот больше достоин такой чести. Если этот сиятельный наглец думает, что ради его щедрых даров я позволю ему спать с Энжи, то он глубоко ошибается. Черную дыру ему в печонку. А сейчас стоит такой довольный, говорит с ней о чем-то рядом с троном. Знать бы еще, что он ей втирает. Наверняка комплименты. Клинье к ней подбивает гад. Я вспомнила словах Элмера, что мое живое имущество – не только постельный раб, но еще врач и телохранитель. Надо бы прояснить этот момент. «Где ты получил образование?» – задал я ему вопрос сквозь зубы, не сводя взгляда с Энджи. Император продолжал держать ее за руку. Вцепился, как клещ. Я закончил Эльнирскую высшую медицинскую академию. Спокойно начал отчитываться. Подарок. Моя главная специальность – врач общей практики. Вторая специальность – акушер-гинеколог. Третья – массажист. Закончил императорские курсы телохранителей. «Гинеколог, значит?» – хмыкнул я. «Да, господин». Тихо и покорно ответил постельный. А мои боевые навыки можете проверить в любое удобное для вас время. Да просто ангел воплоти. Такое смирение. Дико хотелось вывести его из себя, увидеть, каков он в гневе. Но не здесь и не сейчас. Потом. И чтобы Энджи это тоже увидела. Потому что иначе этот покладистый смазливый гинеколог тихо и сапой проберется в сердечко Энджи, и ничем его уже оттуда не выкуришь. «Вы позволите мне принять участие в этой проверке?» Неожиданно спросил меня Войс. «Посмотрим», – мрачно ответил я. «Няш!» – потрясённо воскликнул Войс, когда меховая варежка внезапно с шипением взвилась, дрыгая лапкой, словно почувствовав по ней удар. Причём котёнок не просто подпрыгнул. Выпустив когти, он нечаянно поцарапал Войсу щёку. «Хорошо, хоть не глаз». Но больше всего меня удивил раб. Котёнок не успел приземлиться назад в руку Войса. Закон гравитации для котов ещё никто не отменял. Как Тан перехватил меховушку прямо в воздухе, прижал к себе и чмокнул в макушку между ушками. И этот пушистый засранец сразу успокоился, довольно заурчав. «А если бы такой трюк попробовал провернуть я, то остался бы с прокушенной сонной артерией и исполосованным лицом». «Что это с ним?» – удивлённо спросил Выс, вытирая кровь со щеки. Я бросил встревоженный взгляд на Энжи, но та стояла спокойно, продолжая разговаривать с императором. «Если господин позволит, я мог бы вам помочь», — скромно заявил Тан. «Интересно, есть ли у него невидимый нимб на голове? Хотя должен признать реакция у парня молниеносная». «Ты что, лекарства с собой носишь?» — хмыкнул я. «Можно и так сказать», — кивнул Тан, демонстрируя мне простое серое кольцо на своем пальце. «Ланикс? Артефакт заживления?» — потрясённо воскликнул Войс, узнав этот камень. «Откуда он у тебя? Это же такая редкость!» «Император вчера подарил. Сказал, что за верную службу», — пояснил Тан. «По его лицу было видно, что он и сам удивлялся такому подарку. Так вы позволите мне заживить царапину лорда Войса, господин? Не хотелось бы, чтобы ваша жена волновалась, увидев кровь на его лице». «Подумать только, какой предусмотрительный!» С одной стороны, я жутко злился на этого типа и хотел держать его подальше от жены. С другой, надо найти в себе силы признать, что он такая же пешка в руках императора, как и все мы. Он ни в чем не виноват. «Ладно, заживляй», – нехотя кивнул я. К лицу безопасника Тан даже не прикоснулся, просто провел ладонью вдоль царапины. А когда он опустил руку... От раны не осталось и следа, кровавых разводов на коже и тех не было. «Однако», – пробормотал я. «Спасибо», – искренне поблагодарил его войс. «Рэйчик, как же я рада тебя видеть!» – раздался до боли знакомый женский голос, и ко мне с решимостью звездного крейсера подплыла моя бывшая невеста.